Отец! Вот этот джентльмен! Человек утлеющего огня повернулся и, подняв взъерошенную голову, стал похож на хищную птицу. Вы Мортимер Лайтвуд? эсквайр так что ли, сэр? Да, мое имя Мортимер Лайтвуд. То, что вы нашли. Оно здесь. Мортимер с некоторой робостью взглянул на Койку. Э, нельзя сказать, чтобы здесь, а неподалеку. Я все делаю, как полагается. Я уведомил полицию, полиция его и забрала. Одной минуты не было потеряно ни с той, ни с другой стороны. Полиция уже и бумагу на этот счет напечатала. Вот что там про него говорится. Взяв со стола бутылку с горящим в ней фитилем, старик Хексен поднес ее к стене, где висело полицейское объявление с заголовком «Найдено тело». Оба приятеля читали наклеенное на стену объявление, а старик тем временем разглядывал их самих. Наконец, Лайтвуд перевел взгляд с описания найденного тела на того, кто его нашел. Насколько я вижу, на этом несчастном нашли только документы? Одни документы. Тут девушка встала и вышла за дверь с работой в руках. Мортимер продолжал, как ни в чем не бывало. Денег при нем не оказалось, кроме трех Пенса в заднем кармане сюртука. и монетки. По пене. Старик Хексом произнес это, словно ставя точку после каждого слова. Карманы, брюк, пустые и вывернуты наизнанку. Ага. Это бывает. Прием, что ли, выворачивает. Не могу вам сказать.